Кто-то из самых великих говорил, ничто так не воспитывает художественный вкус и чувство прекрасного, как здоровое, обнаженное человеческое тело. В вторник. Искал натуру для позирования в кафе «Север». Обсчитали на семь с полтины. Познакомился с Валей. Предложил ей мне позировать. Валя ответила, что не в ее правилах позировать в первый же вечер. Редак, в 7 утра позвонила Валя. Сказала, что берет такси и едет. Приготовил краски, кисти, холст, винтил лампочку на 200 свечей. Решил нарисовать Валю, сидящей на стуле с распущенными волосами. Валя приехала, распустила волосы, постелила холст и легла. Стала рисовать ее лежащей. Рисовал минут пять, но она вдруг вскочила, оделась, плюнула в палитру и сказала, «Я такого авангардизма не понимаю». И ушла. Четверг. Ее зовут Олимпиада Николаевна. Такой торс даже Рубенсу не снился. Работает старшей буфетчице на вокзале. Позировать приехала прямо с вокзала. Привезла 4 кило сарделей говяжьих, килограмм масла сливочного кусочками скатерд, матрац, верхнюю полку от плацкартного вагона и ручной тормоз от поездов дальнего следования. Жаловалась на мужа. Говорила, что как немного выпьет, сразу путает фламандскую школу живописи со школы Рембрандта, а ее оскорбляет, называя кукольниксой. Позировать согласилась только в темноте. Пришлось достать фонарик, и освещать Олимпиадину на туру частями. Она тихонько смеялась и все говорила, «Ну, миленький, ты даешь!» Пятница. Писал очередь в пункт по приему стеклотары. Подошел какой-то небритый мужчина, долго стоял рядом, восхищался, потом попытался поцеловать меня в затылок, но промахнулся и упал. Он сказал, что его зовут Васькой и попросил за это 17 копеек. Я дал и спросил, не мог ли он мне немного попозировать. Он сказал, мог бы, и опять упал. Минут через 30 он встал, и мы поехали ко мне. По дороге ко мне прямо в автобусе Вася стал раздеваться. Суббота. Только что Вася разделся. Его тело превзошло все мои ожидания. Оно было сплошь зататуировано, и издали выглядело, как один громадный синяк. Подойдя поближе, я увидел, что весь Васин вперед занимает известная картина Сурикова «Переход Суворова через Альпы», под которой стояла подпись «Переход Суворова через Васю». А Васин зад — это была картина Брилова «Последний день Помпеи». Я стал разглядывать Васю, но он закрылся, Закричал, что все это подлинники. Потребовал 17 копеек и упал. Воскресенье. Звонила Олимпиада. сказала, что прийти не сможет. У мужа очередной запой. Каждую ночь скандалит, бредит. Кричит, что при росписи собора святого Петра в Риме ему, Микеланджело и Рафаэлю, какой-то прораб-армянин неправильно закрыл наряды. Понедельник. Отключил телефон, запер дверь, разделся до нога, встал у зеркала. Отчаявшись найти натуру, приходится писать автопортрет.